Интерлюдия 2. Друзья ворвался в своё помещение начальник отдела с весьма грустным выражением лица. Нас хотят сократить, так как мы не приносим пользу корпорации. Это как, оторвался от виртуального монитора Андрей, поставив на паузу ролик, в котором иной сражался с имперским офицером. Вроде мы информацию приносим больше, чем кто-либо ещё. А вот так усмехнулся начальник. Аналитические отделы не хвалят, а вот нас они принижают, мол, аналитики сами находят все возможные нюансы по иному. Стоп, стоп, стоп, вскочила Мария из-за своего стола, опершись руками о него. То есть те несколько тысяч терабайт данных, что мы им отправили на прошлой неделе, они присвоили себе? Надо жаловаться на них? А вся проблема в том, что это они на жаловались на нас, усмехнулся начальник. Я им сказал, что 2 недели ничего им предоставлять не буду, а буду лично всё слать через наше общее начальство. А что начальство? снова откнулся в монитор Андрей, начав терять интерес к этой беседе, так как он для себя уже услышал достаточно. Ну, они тоже как-то засомневались, но для вида решили сделать такой вот ход. «Ну, типа, нас увольняют», — усмехнулся начальник. «С сегодняшнего дня все, отправляем в два адреса. Сначала начальству для ознакомления, а затем в аналитический отдел. Но у нас забирают половину игрового оборудования в пользу какого-то нового отдела». «Из-за чего?» — начала снова возмущаться Мария. «Это с чем вообще связано?» с тем, что какой-то застрахованный сын миллиардера любился на смерть в прямом смысле слова. Тяжело вздохнул начальник, после чего развернулся к двери и закрыл её на механический замок, что было редкостью в мире. У пацана остался цел только мозг. Ну и там ещё некоторые органы, но не суть. И глядя на нашего испытуемого, прости, Марин, что так про мужа твоего говорю, они решили попробовать перенести слепок сознания пацана в игровой мир. Как это сработает, фиг его знает. Но бабке за это компания получила не шуточная. Но это так, по закрытому каналу информацию получена. Так что я вам ничего не говорил, а вы ничего не слышали. А что, оборудование заберут-то? Всё с таким же важным видом, как и всегда, сидел Альберт, устроив себе короткий кофе-брейк. Я тут один из первых уже успел в игровом мире полазить, готов уйти в незапланированный отпуск. Средства я скопил, так что, если кому-то будет очень важно, вон, как Марине, то пусть лучше отберут у меня оборудование. Э, ну, протянул начальник, разводя руки в стороны. Оборудование отнимают у меня, а? У тебя, Альберт, у Марины, у троих останется оборудование соответственно у Володи, у Андрея и у Вероники, которые сейчас в отпуске и так. У меня, а счастлива девушка потерявшаяся. Но я же уже через неделю могла зайти в игру и встретиться с мужем. Докупи да просто себе обычное оборудование для игры виртуальной реальности. Недовольно скривился Альберт. Я бы на твоём месте уже давным-давно так сделал. То, что ты следуешь правилам глупость. Ну и глупость заморозил, успел сказать начальник быстрее, уже начавшей краснеть девушки. Когда она устроилась сюда, у неё взяли образец ДНК и нейронный слепок мозга. Теперь без согласия отдела безопасности она не сможет подключиться к ней. Её внесли в реестр. А, вот это не есть хорошо. Кивнул Альберт, после чего встал с кресла и, идя к посудомоечной машине в уголке отдыха, продолжил говорить. «Помню, из-за этого реестр не мог год нормально работать. Хорошо хоть не уволили, а просто всех премий лишили. Но жить тоже стало сложновато. Привык к хорошим деньгам». «Но...» А Но... села и не выдержала давления эмоций девушка и начала плакать, хотя все же... Пыталась сдержать свои эмоции. «Я же... уже почти...» «Они издеваются... однозначно!» «В реестр тебя внесли из-за мужа», — подошел к девушке начальник и положил ей руку на плечо. «Врачи пока запрещают к нему подходить, так как у него перестанет вырабатываться стремление вернуться назад. Он сможет привыкнуть к тому, что ты его там навещаешь». В общем, они как-то сложно всё это описали, ссылаясь на психологию человека. Но я тоже не понимаю, зачем и почему тебя не пускают. Странно всё это выглядит со стороны. Может, просто я вам не нужна? Подняла красные от слёз глаза девушка, сразу вытерев их рукавом своей белой блузки. Может, вы меня взяли просто из жалости, просто чтобы поиздеваться? Это же верх эгоизма. Мне обещали, что я смогу встретиться с мужем, попасть к нему в Логово, а тут меня вообще отрезают от игры. Марина опять тяжело вздохнул начальник, потерв правый висок. Я тебя прекрасно понимаю, но и ты пойми. что корпорация просто так ничего не делает. Нельзя было, чтобы ты к нему приближалась, ибо это могло нарушить какой-то там процесс, какую-то системную опцию сбить. Видимо, что-то пошло у корпорации не так, вот и отстранили тебя, продлив это время. Да идите вы гневно бросила девушка, после чего направилась к выходу, схватив свою лёгкую куртку с вешалки, открыла механический замок на двери и спешно удалилась из здания. Оу, поднял свой взгляд Андрей. А это было жёстко. Может, как-то успокоить девушку-то? В её состоянии сейчас не успокоить. Плюс, я ей не успел сказать одну новость. Опять тяжело вздохнул начальник отдела. «Может, догнать и обрадовать?» «Я бы догнал», — сказал Андрей, снова уткнувшись в монитор. «Но это уже ваше дело. У меня есть свое, я им занимаюсь». «Черт», — рыкнул начальник, после чего стремительно пошел след за Мариной. В коридорах на удивление было людно. Сегодня корпорация решила устроить дверь открытых дверей, пропустив в свои недра множество мальчишек и девчонок, которым было интересно, как же именно создаются и регулируются такие огромные игровые миры. Толпа подростков лет 15 как раз проходила мимо отдела, где работала Марина. Так что её начальнику сразу посыпался ворох вопросов, на которые он даже не старался отвечать, просто игнорируя детей. Это могло попортить впечатление от прогулки, но экскурсовод смог успешно выкрутиться из ситуации. А иногда происходит и так, показал он рукой вслед быстро уходящему человеку. Не у всех есть время, чтобы дать интервью, слишком заняты. Возможно, он нам сможет ответить на пару вопросов, когда вернётся, ведь мы обязательно будем возвращаться этим же путём. А пока пройдёмте за мной, мне ещё есть что вам показать. Догнав девушку буквально на выходе из главного здания, начальник отдела остановил её и очень тихо сказал пару очень важных для неё слов, из-за которых гнев и обида сменились благодарностью и радостью. Так что к нему пока не пускают из-за того, что это только началось. Начал говорить он громче. Но уже через неделю к нему разрешат ходить. Мозг ещё не особо корректно работает. В общем, он будет как младенец. в ока обратно разум не вольёт, как-то так. "Да это же великолепная новость", обняла своего начальника девушка, а потом резко отстранилась, поняв, что делает нечто недозволенное на работе. "Ой, простите, да ничего страшного", улыбнулся мужчина, после чего направился обратно к отделу, но она его остановила своим окликом. "Значит, его скоро подключат? Раз есть признаки восстановления?" спросила Марина, на что её начальник просто развёл руками в сторону.